Адалин Черно с первого взгляда 4 останься единственным Анотация Он руководитель самой крупной строительной компании города я безнадёжно в него влюблена я знала, что он не настроен на серьёзные отношения но всё равно позволила ему стать моим первым мужчиной тогда я была уверена что мы больше никогда не увидимся. Глава 1. Кира. Открыть дверь автомобиля и выйти наружу получается не сразу. Руки дрожат от волнения. Минуту назад, проезжая мимо дома наших соседей, я увидела их сына, Кирилла Багрова, с собственной персоной. Соизволил приехать к родителям. Я столько раз проезжала мимо, и ни разу за последние 2 месяца он там не появлялся. И вот. Это произошло, когда я этого не ждала, и, как оказалось, была совершенно к этому не готова. Взяв себя в руки, всё же выхожу из машины и иследую к дому. С утра чувствую себя неважная, поэтому решила вернуться домой из университета пораньше. Лучше пропустить несколько пар, чем хлопнуться в обморок прямо в аудитории. Впрочем, вернуться пораньше оказалось плохим решением. Как только я захожу в дом, Елизавета, наша домработница, сообщает о желании отца меня видеть. Я мимолетом замечаю ухмылку на полноватом лице, но пропускаю её мимо. Сегодня я вряд ли способен считывать эмоции других людей. «Меня свои переполняют с лихвой, дышать трудно от того, что творится внутри». Мы с Багровым два месяца не виделись. Мы и сегодня не виделись, если так подумать. Но те жалкие мгновения, которые выпали мне, чтобы на него взглянуть, разбередили душу. Вытащили оттуда боль и тоску, которую я мастерски скрывала всё это время». Пока поднимаюсь по лестнице, прокручиваю в голове множество вариантов, по которым папа может меня вызвать. В последнее время он не в лучшем расположении духа. Причины тому я не знаю, спрашивала у мамы, но она лишь обмолвилась, что в бизнесе дела идут не лучшим образом. Впрочем, мама редко лезет в дела отца, поэтому и знать о них много не может. Стоит мне зайти в кабинет, я сразу понимаю, что отец не в духе. На столе почертая бутылка виски и полупустой стакан. Во взгляде отсень недовольства, и я бы даже сказала, ярость. У меня озноб по телу пробегает, но я всё же ступаю в кабинет и закрываю за собой дверь. Елизавета сказала: "Ты меня звал?" нарушая затянувшееся молчание. Всё же, несмотря на то, что я вернулась домой пораньше, чувствую я себя всё ещё неважная. Беременность даётся мне тяжело, особенно из-за того, что кроме меня, ни больше никто не знает. Из близких, знакомых и родственников ни одна живая душа. Что это? Отец кивает куда-то на стол, и мне приходится подойти ближе. Лучше бы я этого не делала, честное слово. Там лежит мой тест на беременность, тот самый тест, который я сделала, будучи на море, и который привезла с собой домой. Не смогла его там оставить, забрала. Лучше бы выбросила, всё равно толку от него никакого. Я не собиралась говорить Багрову о том, что беременна, и красивого сообщения о том, что мы ждём ребёнка, всё равно бы не вышло. Я спрашиваю, что это? А Тирцы резко повышает голос на несколько тонов. Я ёжусь. Я 2 месяца тщательно скрывала свою беременность и всё это время с такой же щепетильностью думала, как рассказать о ней отцу. Ни одного подходящего слова я так и не нашла. Поэтому сейчас стою, ошарашенно глядя на тест. Откуда он у него? Как он его нашёл? Кира мать твою. Вот теперь мне становится по-настоящему страшно. Таких я отца никогда не видела и понятия не имею, как с ним разговаривать. Тест на беременность. Я не слепой, Кира. Откуда он? Ты что, беременная? Можно сказать нет. Можно придумать отмазку и соврать, что тест принадлежит моей подруге. Можно прямо сейчас закончить эту пытку и уйти. Но проблема в том, что через несколько месяцев моя беременность станет заметна, и нам всё равно придётся поговорить. Не думаю, что тогда отцу будет легче услышать то, что я должна ему сказать. Да, папа. Стакан с виски, секунду назад стоявший на столе, со свистом прилетает в полуметре от меня и врезается в стену, со звоном разлетевшись на осколки. Я вздрагиваю. Тошнота, мучившая меня с самого утра, снова подкатывает в горло. То ли потому, что сейчас не до этого, то ли потому, что организм перешёл в режим волнения и страха, я благополучно сдерживаю тошноту и ошарашенно смотрю на отца. Кто он? спрашивает папа. Я надеялась, что он спросит что-то другое, будет кричать, возмущаться, возможно, выдаст свою ярость, Но не спросит, кто отец. Какая к чёрту разница? «Кто?» Отец крепко сжимает челюсти и шумно выдыхает. «Отец ребёнка, Кира. Кто он?» «Это важно?» «Мать твою, ты можешь ответить на мой вопрос?» «Нет». «Нет». Отец встаёт из-за стола. Ко мне не идёт, остаётся стоять. Видимо, боится не сдержаться. «Отец?» Я, честно говоря, тоже боюсь. Папа ни разу руку на меня не поднимал, кричал, конечно, когда я косячила, даже денег лишал, чтобы проучить. Но бить никогда такого не было. Сейчас я именно этого боюсь. Не столько из-за боли, сколько из-за последствий. Как мы после будем общаться? Как смотреть друг другу в глаза, зная, что произошло? Это Демян голос отца, как мне кажется, звучит с надеждой. Я его прекрасно понимаю. Демян появился в моей жизни месяц назад. Ну как появился? Мы с ним давно знакомы. Наши отцы плотно сотрудничают. Одно время папа даже намекал, что было бы неплохо породниться, но ни я, ни Демян эту ремарку не восприняли всерьёз. Это было 2 года назад. Нам обоим было по 18. Никто из нас не думал о свадьбе. Месяц назад Демьян стал ко мне подкатывать. До этого вопроса я не понимала причин его резкого ко мне интереса. А теперь, кажется, до меня доходит. Это ты, да? Что я? Ты попросил его ко мне подкатить. Не подкатить, Кира, а проявить интерес. И нет, не я. Это сделал его отец. Зачем? Что за вопросы? Мы с Тагаевыми давно обсуждали возможность вашего с Демьяном союза. Мне кажется, пора. Ты уже взрослая, да и Демьян уже не цапара. Ему пора слезть с дозы, папа. Какая к чёрту женитьба? Меня настолько возмущают слова отца, что я не думаю о выражениях. Я давно о них не думаю. Теперь моим организмом почти постоянно руководят гормоны. Я вспыхиваю за секунду. Злюсь, конечно, невероятно. Пока я думала, как сообщить отцу о беременности, он подослал ко мне этого наркомана полоумного. Кира: "Что, папа? Вы с твоим Тагаевым на что рассчитывали? Что я дура или слепая?" Демьян, наркоман: "Ты от такого человека себе внука хочешь?" Значит, всё же не Демьяна. Нет. Повторю вопрос, Кира. Кто? Это не имеет значения. Вот как. Если бы ты ребёнка ты не хочешь, организуем всё тихо. Что организуем? Не сразу понимаю, о чём речь. Избавишься от беременности, говорит отец будничным тоном, словно мы обсуждаем какого цвета салфетки будут стоять на столе во время завтрака. Демьян, конечно, идиот, но не до такой степени, чтобы не понять, что ребёнок не его. Да и Тагайв потребует экспертизу. Ни к чему эти проблемы. Ты слышишь, что говоришь? Я не буду делать аборт из-за мужа, за того, кого ты мне выбрал, выходить не стану. Станешь, и расстанешь. Мне некогда с тобой возиться. Уже спокойнее произносит отец. Садится за стол, открывает ноутбук. Я всё организую. Пойдёшь на аборт завтра же. Не получится, папа. У меня 12 недель. Никто тебе на таком сроке аборта не сделает. Я ни за что не соглашусь убить ребёнка. Я рожу его, а за Демьяна сам замуж можешь выйти или за его отца сразу. Чего мелочиться? Язык ему в жопу ты суёшь красиво, уверенно. Он оценит очередной глубокий жест. Зафиксировав выражение его лица, пулей покидаю кабинет. У двери налетаю на Елизавету. Видимо, именно она нашла тесты и рассказала о нём отцу. иначе бы не стояла под дверью и не подслушивала. Впрочем, к ней я тут же теряю интерес. Спускаюсь на первый этаж и, миновав охрану, покидаю территорию, пока не поступило сообщение задержать меня силой. Ещё не знаю, куда пойду, но мне везёт встретить такси. Водитель как раз высадил пассажиров, а новых клиентов, к счастью, не нашёл. Я быстро запрыгиваю в салон и диктую адрес подруг. они единственные, к кому я могу поехать. В противостоянии с отцом они мне, конечно, не помогут, но хотя бы на улице спать не придётся.